Кальмарская уния С этого объединения началась так называемая эпоха Кальмарской унии, длившаяся с 1397 по 1523 годы. По соглашению, окончательно оформленному, в 1397 году в городе Кальмаре, Швеция, три скандинавские страны должны были иметь общего монарха. Власть должна была передаваться по прямой мужской линии А в случае бездетности короля, представители всех трех стран должны были избрать нового монарха. Дания, Швеция и Норвегия обязались также оказывать друг другу помощь в случае войн или мятежей. Но, как говорится, ладно было на бумаге. Хотя все три нации, объединенные под скипетром королевы Маргарета Датской, находились в близком кровном родстве, Говорили почти на одном языке, имели почти одни и те же нравы, обычаи и законы. Тем не менее, развитие каждой из них, как государство, шло своим путем. Дания двигалась на юг, Норвегия на запад, Швеция и на юг, и на запад, но преимущественно на восток. А документ о Бунии отличается рядом поразительных особенностей. А в нарушении имевшегося предписания в отношении важных законодательных актов он был написан Не на пергаменте, а на бумаге. А вообще он носит характер наброска. Печати, которые в средние века играли роль нынешней подписи, стоят непосредственно на бумаге, причем буквы на них так слились, что исследователи проявили незаурядные способности, когда разбирались в этих плохо сохранившихся кусках воска. Из перечисленных в начале грамоты лиц, присутствовавших при скреплении документа, а именно — Семи шведов, шести датчан и четырех норвежцев, являвшихся наиболее важными сановниками соответствующих государств, только семь шведов и трое датчан приложили свои печати. Печати остальных трех датчан, а также всех норвежцев, отсутствуют. По-видимому, эти представители не получили определенных полномочий от своих правительств. Более того, в грамоте сказано, что она будет переписана в шести экземплярах на пергаменте. В таком виде, как здесь выше написано, однако этого сделано не было. Достоверно лишь одно. Здесь речь не идет о каком-то неизменном решении. О настоящем акте унии. Соглашение между тремя государствами после коронования носило временный характер. Оно было в силе до смерти Эрика Померанского. Это решение так никогда и не было зафиксировано навечно, в форме официального документа. Сохранившийся акт свидетельствует лишь о больших замыслах, о серьезных планах и переговорах. Оно, как бы то ни было, уния существовала, пусть временно, в период правления Маргретта и Эрика. Сторонники унии имелись во всех трех странах. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк. Реальному объединению препятствовали также большие расстояния и несовершенство путей сообщения увлекаемые естественными условиями и ходом истории в разные стороны, три скандинавские страны сравнительно скоро разошлись опять, но с еще увеличившимся за время номинального объединения чувством розни. Общескандинавская королева Маргарета добилась, чтобы ее внучатого племянника, Богуслава Гриффинса, признали наследником всех трех королевств, но для этого он сменил свое имя на более скандинавское – Эрик. В 1397 году по достижении совершеннолетия Эрик Гриффинс-Померанский 1381-1459 годы был назван королем Дании, Норвегии и Швеции, а в замке Кальмар, что в одноименном городе, был подписан вышеназванный договор об унии. То есть три страны лишились своего суверенитета, но приобрели широкую автономию. Уния установила супрематию Дании над другими королевствами. Вся последующая история Скандинавского севера характеризуется стремлением Норвегии и в особенности Швеции выйти из-под зависимости Дании. Георгий Форстен, российский историк. Король Эрик Померанский стал первым королем, возглавившим Кальмарскую унию. Однако, несмотря на коронацию Эрика, Маргретта правила вплоть до своей смерти в 1412 году. К сожалению, Эрик назначал на главные должности в унии только датчан, что вместе с высокими налогами вызвало недовольство в Швеции и Норвегии. Недовольство обернулось восстанием шведского народа. 1434-1436 годы. И во главе его встал шведский национальный герой Энгельбрект Энгельбректсон. Этот человек был убит 5 мая 1436 года на одном из островков на озере Ельмарен. И получилось так, что это восстание знаменовало собой поворот в истории Швеции. Именно это время принято считать эпохой зарождения шведского национального самосознания. А рознь отдельных провинций и внутренние распри стали постепенно исчезать, и появился единый шведский народ, поведший с датскими властителями непрерывную борьбу, отстаивая свои интересы то на поле битвы, то на многочисленных дипломатических собраниях. По сути, никакой реальной унии и не было, просто датчане самостоятельно избирали угодного им короля и затем всеми правдами и неправдами проводили его избрание в Норвегии и в Швеции. И в Швеции, в противовес данной фильской партии, тут же образовалась национальная партия, желавшая иметь, по крайней мере, шведа-регента. Сказано, сделано. В 1436 году после убийства Энгельбректа Энгельбрексона шведы избрали своим регентом Карла VIII Кнутсена Бунда. 1408-1470 годы который и правил с почти королевским полновластьем до 1441 года. Но потом шведы вынуждены были признать своим королем Кристофера III Баварского, тогдашнего короля Дании. Кристофер III Баварский умер 5 января 1448 года бездетным. И после его смерти образовался вакуум власти. А раз так, Швеция опять избрала королем Карла Кнутсена, с намерением возродить кальмарскую унию, но уже под шведской короной. В следующем году Карл был избран королем Норвегии, а новым королем Дании стал Христиан I, основатель династии Ольденбургов. В 1457 году Карл VIII Кнутсон, проиграв решительную битву, бежал в Данцик, и датский король Христиан I был признан королем Швеции. В 1465 году шведы вновь восстали, и власть в третий раз перешла к Карлу Восьмому Кнутсону. Сначала временно, на один год, а затем с 1467 года и окончательно. У Карла Кнутсена было много врагов, и он умер в 1470 году в самый разгар междуусобной войны. Перед смертью он указал на своего племянника, как на самого достойного, чтобы стать во главе государства. Этим племянником был Стен Стуре-старший, 1440-1503 годы. И он был избран регентом, который вынужден был, впрочем, временно признать над собой власть короля датского Ханса, 1455-1513 годы. В целом Ханс вел разумную политику, но страшное поражение датской армии от немцев в битве при Хеммингштадте побудило шведов восстать. Ханс вел долгую борьбу против Свена Стуре-старшего и его преемника Сванта Нильсона Стуре, но вернуть потерянную в августе 1501 года шведскую корону не смог. После Стена Стуре-старшего регентом был Сванта Нильсун Стуре, 1460-1512 годы, а затем его сын Стен Стуре-младший, 1492-1520 годы. Последний правитель Швеции из рода Стуры. Стен Стуры-младший пал в сражении с христианом вторым, датским. Армия последнего была усилена отрядами наемников из Германии, Франции и Шотландии. И она вторглась в Вестергетланд на озере Осунд. Захватчики были встречены армией Стена Стуры-младшего, которая состояла не только из королевских солдат и дворян, но и крестьян-ополченцев. На льду озера произошло кровопролитное сражение. Шведская армия потерпела поражение и отступила на север. Стэн Стур младший был тяжело ранен пушечным ядром в самом начале сражения. Потом шведские войска потерпели еще одно поражение в Теветских лесах. А 2 февраля 1520 года Стен тур младший умер во время переезда через озеро Меллен на пути в Стокгольм. После этого Христиан II занял голем и еще раз присоединил Швецию к Дании. Так уния Дании, Швеции и Норвегии была восстановлена. Однако характер, нравы и поступки христиана II, 1481-1559 годы, они сулили ему ничего хорошего. Будучи увлекаемым страстями, он думал, что жестокостями можно утвердить свое владычество над Швецией. Оно получилось, как водится, с точностью до наоборот. Он прибег к настолько жестким мерам, что поднял против себя всех шведов практически поголовно. Черной страницей в истории стала так называемая «Стокгольмская кровавая баня» Стокгольмс Блотбад», а массовая казнь, которая была устроена по приказу Христиана II в Стокгольме 8-10 ноября 1520 года. После победы на льду озера Осунд Христиан II провозгласил себя наследственным королем Швеции, а его наемники осадили Стокгольм. Осада длилась пять месяцев, и он смог вступить в шведскую столицу лишь после того, как подписал предложенные ему условия. Сторонники Стена Стуры прекращают сопротивление в обмен на полную амнистию и полное подчинение короля решением Риксрода, Государственного Совета. Шведские дворяне, служители церкви и зажиточные бюргеры собрались в Стокгольме на коронацию, после которой должны были последовать трехдневные торжества. А но на следующий день ворота дворца неожиданно оказались запертыми. Гостей оттеснили в престольный зал, и там некий каноник из Упсулы заявил, что покойные Стэнстуры и его сторонники – еретики. Казни проходили три дня. На площади Стурторгет были обезглавлены и повешены около ста знаменитейших шведских вельмож, сохранявших верность семье Стуры. Среди казненных были семь членов Риксрода, в том числе Эрик Вассе, отец Густава Вассе. Останки Стена Стуры были вырыты из могилы и сожжены вместе с телами казненных. В других шведских городах также имело место кровопролитие, а потом. Христиан II, утомленный убийствами и сопровождаемый всеобщими проклятиями, удалился в Копенгаген. Его прозвали Северным Нероном, но он еще не знал, что уже явился мститель за его злодейство. Шведы начали войну против Христиана II, и ее возглавил Густав Васа, производивший свой род от древних шведских королей. А сам Христиан II Вернувшись на родину, стал вводить у себя новые порядки по образцу нидерландских издавались законы, свидетельствовавшие о стремлении короля к просвещению. Эразм Роттердамский и Альбрехт Дюрер часто бывали его гостями. Корона Дании с неотделимой от нее норвежской была объявлена наследственной, как и корона Швеции. Но датское дворянство проявило недовольство, введенными чрезмерными налогами. Христиан, второй, с женой, детьми и горсткой преданных людей отплыл в Германию за помощью. Там он искал утешение в проповедях Мартина Лютера и стал искренним лютеранином. Но обещанная ему главой Священной Римской империи Карлом V денежная помощь не была оказана. Сближение с Лютером расстроило христиану отношения с императором. Тем не менее, он собрал войско в 10 тысяч человек и отправился на завоевание утраченных корон. Однако флот его был разбит бурей, и Христиану Второму удалось лишь с небольшой частью войска достигнуть Норвегии. Его дядя и главный враг Фридрих, вступивший на трон под именем Фредерика Первого, пообещал начать с ним переговоры, гарантировав ему свободный пропуск в Данию. Оно там Христиан Второй был вероломно схвачен и заточен в Сендерборгский замок. Восемь лет провел христиан в самом строгом заключении. В 1549 году его перевели в замок Калунборг, и там он умер 25 января 1559 года. Соответственно, 6 июня 1523 года Кальмарская уния была окончательно разрушена и на шведский престол вступил Густав I О Доступление на престол – Густав Эриксон. Король Густав I Васа Густав Васа, стоявший во главе шведского освободительного движения, 6 июня 1523 года был провозглашен королем Швеции. Ни о какой кальмарской унии теперь не могло быть и речи. Густав Васа Эриксон – Родился в родовом замке рют в 1496 году. Его отец Эрик Хюхансон Вассе был племянником, не имевшему детей регенту Швеции, Стену Стуре-старшему. Известно, что король Ханс Датский хотел увезти Густава с собой в Данию и там воспитывать его, но Стен Стуре не отпустил мальчика. С 13 лет Густав учился в Упсале, но в школе он продержался всего два года так как не мог выносить поведение своего датского учителя. Говорят, он пробил своим кинжалом Библию и сказал «Тысячи чертей на тебя и твою школу». В 1514 году Густав поселился при дворе Стаяна Стура-младшего. Благородные и величественные черты лица, здравый ум и качество сердца отличали его от прочих придворных. Чтение отечественной истории было любимым его занятием и оно наполнило душу его любовью к родной земле. Конечно, он знал о плачевной судьбе своего отца, погибшего в Стокгольме на Ишафоте, и поклялся освободить свое отечество от порабощения. Поклялся отомстить за кровь своего родителя и своих соотечественников. А в 20 лет он уже принимал участие в войне с Данией и проявил большую храбрость. После перемирия с Христианом II он был отправлен заложником в Данию. Там его заключили в замок, но ему удалось обмануть бдительность стражи и бежать. Правительство вольного города Любека, враждебного Дании, дало ему возможность переправиться на родину. Густав намеревался проникнуть в северные провинции Швеции, например, в Даларну. Там жили храбрые далекорлейцы, издревле преданной родине и ненавидевшие господство чужеземцев. Путешествие это было полно разнообразных приключений. Король Христиан II отправил агентов искать Густава, и за головы его назначил большую цену. А в одежде крестьянина Густав переходил из одного селения в другое, питаясь тем, что ему подавали. Не раз он находился в опасности быть схваченным, однажды сыщики вошли уже в крестьянскую избу, где скрывался Густов но находчивая жена крестьянина успела отвлечь их подозрения. Она назвала Густова лентяем, ударила его по спине лопатой и прогнала на работу. Это позволило ему спастись. В другой раз Густов был спрятан в вазу, набитом соломой. Сыщики остановили воз и, щупывая его копьями, глубоко ранили Густова в ногу. Кровь потекла из раны и оставила след на снегу. Сыщики поскакали по кровавому следу, но крестьянин, управлявший возом, разрезал ногу у лошади и убедил их, что это ее кровь. Густав вынужден был скрываться то в горах, то в дуплах деревьев. Кстати, это бегство Густава породило целый ряд более или менее фантастических рассказов. В частности, знаменитая 90-километровая марафонская лыжная гонка «Васса-Лопет. Забег Васы, проводимая с 1922 года, якобы отражает легендарное бегство Густава Васы в канун Нового 1521 года. Якобы именно по этому маршруту он бежал от датской стражи на лыжах, и там его смогли догнать лишь два самых быстрых лыжника, которых жители города Мура послали вслед, чтобы уговорить Густава возглавить их восстание. Сейчас Вассы лопят, это одно из самых престижных соревнований среди лыжников, В нем три раза принимал участие даже сам король Швеции, Карл XVI Густав. После многих опасностей и лишений Густав достиг, наконец, Даларны. Сначала у него было немного сторонников в городе Мура, но разнесшийся слух о нем привел всех шведов в движение. Огонь мщения, долго тлевший в сердцах, с яростью обнаружился, и вскоре Густав Васа увидел под своими знаменами, многих верных сынов Швеции. Он начал восстание против христиана и, находясь во главе храбрых далекорлейцев, стал очищать от датчан один город за другим. Только Стокгольм еще держался. Но в это время пришло известие, что христиан II, восстановивший против себя своим самовластьем и жестокостями высшие сословия в Дании, лишился датской короны. Тогда Стокгольм сдался и Густав васа был провозглашен королем Швеции. Произошло это 20 июня 1523 года. Положение Густава Васса в первое время после избрания на престол было самое трудное. Королевская казна была совершенно пуста. А между тем государственный долг был громадный. Кроме того, в смутное время духовенство завладело лучшими землями. А народ же был страшно разорен. Чтобы выйти из такого затруднительного положения, Густав решился ввести реформацию, которая в это время стала уже проникать в Швецию. Он тем более считал это возможным, что шведское духовенство навлекло на себя ненависть народа, за сочувствие датчанам, и что шведы по отдаленности свои вообще были не слишком привязаны к папскому престолу. Решившийся ввести реформацию Густав I Васа сначала позволил открыто проповедовать учения Мартина Лютера, Когда таким образом народ был подготовлен к новому учению, король призвал ввести в Швеции протестантизм. Король был объявлен главой церкви. Церковные земли были возвращены короне. Это называется «редукцией церковных имений», и она окончилась примерно к 1540 году. Многие монастыри в Швеции были уничтожены. Доход епископов уменьшился в 10 раз. Юрисдикция епископов ограничивалась с этих пор только правом наблюдать за нравственностью духовенства. При этом сам Густав Васса в первое время настойчиво заявлял, что он вовсе не желает вводить в государстве новое учение, а заботится только о восстановлении древнего неповрежденного учения. Скорее всего, религиозная сторона реформации на первых порах имела в глазах короля второстепенное значение. Практически ум Густава I, преследовавшего в политике пользу, должен был видеть в реформации прежде всего экономическую и политическую революцию, согласную с национальными планами правительства. Позднее, когда попытки короля войти в соглашение с Ватиканом потерпели полное крушение, Густав Васа начал действовать с большей решительностью и определенностью в пользу протестантизма. Как бы то ни было, несомненно одно. С самого начала и до конца Густав Васса первой и важнейшей задачей церковной реформы считал насаждение в народе чистого учения. Он следовал правилу сначала учить, а потом реформировать. Та или иная организация церкви, взятая сама по себе, имела для него маловажное значение. И при всяком удобном случае он давал церковникам понять, что не намерен допускать вмешательства в свои планы и действия. Тем не менее, во всей Швеции лютеранская вера была объявлена господствующей, а после утверждения реформации началась борьба Швеции с Данией против христиана Второго. Мир был заключен в 1544 году в Шпейере. Король Густав сблизился с Голландией и Англией. Он также заботился о развитии шведской торговли и промышленности. В 1544 году на новом съезде в Вестеросе Шведский королевский престол был закреплен за домом Васса, и эта династия, принадлежащая к наиболее даровитым и прославленным во всемирной истории, открыла новую эру для Швеции. Ее основатель укрепил престол, объединил наполовину уничтоженный шведский народ, освободил его и от политической отдании, от экономической от Ганзы и от церковной от папства зависимости. Король, благодаря которому Швеция впервые заняла место полноправного члена в семье европейских государств, скончался 29 сентября 1560 года в Стокгольме. Оно, сделав королевскую власть наследственной и дав Швеции прочную династию Густав I Васа, однако не избежал типичной для тех времен ошибки. Он признал право младших братьев короля на участие в отцовском наследии. Это повело за собой раздробление государства и новые кровавые распри между его потомками. Например, наследовавший отцовскую корону старший сына Густава Эрик XIV, недолго усидел на троне. Он правил с 1560 по 1568 годы, неизвергнутый братьями. Неспокойно было и царствование его брата Юхана III, 1568-1592 годы в правление которого опять начала поднимать голову католичество. Сын и наследник Юхана Сигизмон III, избранный еще при жизни отца королем Польши, был ярым католиком, и все симпатии шведов скоро перешли на сторону его дяди и соперника, младшего сына Густава Васы, которому и суждено было вновь собрать государство и упрочить королевскую власть. В 1599 году он не зверг Сигизмунда и стал сначала регентом, а затем и королем под именем Карла IX. В нем Швеция опять обрела отличного правителя, напоминавшего лучших представителей рода стуры. Внутри государства Карл всегда опирался на низшие классы, почему и назван был крестьянским королем. Он издал общий земский закон, выработал ряд новых судебных законоположений, улучшил войски и флот, упорядочил монетную систему, содействовал развитию промышленности. Карл основал Гётеборг. Он же восстановил в 1595 году Упсальский университет. Георгий Форстен, российский историк.